Глава 3 Приключений по дороге не случилось. Правда, толстый мужичок в окошке ремонта долго не хотел брать мой телефон, чего то злясь и раздражаясь. Но в итоге мы таки сумели договориться, что я приеду через час. Тогда он сможет сказать, что случилось и можно ли это исправить. Так что мы с малышом направились прямиком в книжный магазин. Когда-то он был одним из самых крупных в городе, но сейчас на дверях красовалась огромная надпись. «Тотальная распродажа. Скидки» и дальше уже чуть более мелким шрифтом. Классика 50%, учебная и деловая литература 30%, современная литература 60%, любовные романы 40%. Дела у любовных романов, похоже, шли чуть лучше, чем у классики, но хуже, чем у учебников. Заходя внутрь, бросила взгляд на малыша. Его, видимо, укачало в переноске, и он снова уснул. Выражение лица у него во сне при этом было такое трогательное, что не смогла не умилиться, и в магазин я входила с широкой улыбкой. «Здравствуйте, вам сегодня звонили по поводу серии «Вампирские тайны». С порога обратилась я к продавцу, стоящему около кассового аппарата на входе. Столько народу, столпившегося перед ним, я никогда ещё не видела, причём редко у кого из людей в очереди было по две-три книги, в основном сразу большие стопки. Очевидно, магическое слово «скидки» действовало и в отношении книг. Во втором зале под вывеской «Зарубежная литература», не глядя на меня, ответил продавец, тыкая по клавишам кассы. «Спасибо», — еще чуть тише произнесла я, проходя внутрь. Все-таки в книжных магазинах царила своя удивительная атмосфера, словно в библиотеке, но более мягкая. Я любила ходить между стеллажей, разглядывая крышки книг. Яркие обложки и броские названия современной литературы контрастировали с однотонными дорогими переплетами классических изданий. Словно яркая, беспутная молодёжь рядом с солидными и состоятельными людьми. Но все ведь когда-то были молодыми, ведь так? Книги Булгакова когда-то были запрещённой литературой, а ужастики Лавкрафта и Эротика десада сейчас стоят на стойке с зарубежной классикой. Пока я шла до полки с вампирскими тайнами, мой взгляд зацепился за раздел психологии. Обычно я к подобным книгам и близко не подхожу. В своё время слишком много перечитала их, чтобы справиться с неудачными беременностями, но тут мое внимание привлекла лежавшая обложкой вперед книга с милой маленькой девочкой на обложке. Тайна имени, от чего зависит судьба. Обычно во всякого рода гадания и астрологию я не верю, но все же было что-то в идее, что от выбора имени многое зависит, а я ведь как раз собиралась выбрать имя для ребенка. Книжка была маленькой, в мягкой обложке, так что смело положила ее в люльку, в ножки к ребенку и пошла дальше искать нужные полки. И вскоре я нашла, что искала. Вот только радости это мне совсем не принесло. Четырнадцать книг? Серьёзно? Захотелось набрать телефон подруги и сказать ей, что если она так хочет скупать макулатуру, то пусть нанимает для этого грузчиков. Как я их вообще потащу? Хотя даже если я такси вызову, как их на пятый этаж затаскивать? Может, можно оплатить их и попросить оставить пока на кассе, а там что-нибудь придумаю? Так и решила. Сходила к продавцу, где он неожиданно выругал меня за то, что отвлекаю его от других посетителей. Я даже опешила, потому что как раз в этот момент у кассы никого не было. Мужчина, сузив глаза, посмотрел на меня и припечатал. «Сначала полная оплата. Так просто держать не буду. И без того хватает желающих». Я пожала плечами и пообещала заплатить сразу же за все 14 книг, если можно будет оставить их в магазине до завтра. Затем вернулась к полкам и начала по четыре книги переносить к кассе. Переноска начала оттягивать руку. Всё же нож оказалась не самой лёгкой. Хорошо, хоть малыш по-прежнему спал. Вот только когда я вернулась за последними двумя и уже взяла их в руки, меня кто-то тронул за плечо. «Извините, я хотела приобрести книгу, которую вы держите. Мёртвый навек. Могу я её взять?» Рядом со мной стояла высокая красивая девушка в шёлковом чёрном платье, с такими же чёрными волосами и ярко-красной помадой на губах. Про таких, говорят, вамп. Выглядела она при этом чем-то очень недовольной. В глубине души меня кольнула зависть. Когда-то и я выглядела такой же эффектной, приковывала чужие взгляды, но в последние годы запустила себя, посвятив всю жизнь одной цели. А у меня сейчас на лице зелёнка, волосы уже несколько дней не мыты, потому что с ребёнком было не до того». Футболка мятая, так как гладить я сейчас успевала только вещи малыша. Даже захотелось прийти домой и сделать прическу, нарядиться. Мало ли, может быть, прокурор снова залетит в гости. «Нет, нет, я её покупаю», — улыбнулась я ей. «Купите что-нибудь другое. Это последняя книга из серии, и мне её не хватает». «Ещё одна макулатурщица», — вздохнула я про себя, но вслух лишь коротко ответила. «Нет, эта книга моя». «Прочитайте сначала 13 предыдущих, которые вы взяли». На это я лишь фыркнула. «Что за день-то сегодня такой? Одни неадекватные люди вокруг». Брюнетка сердито поджала губы, а затем вдруг начала считать. «Раз, два, три». Я лишь закатила глаза и шагнула в сторону. «Что за демонстративное поведение? Или она думает, что я маленький ребёнок?» Моя мама также считала мне в детстве, когда я не слушалась. А потом ещё и добавляла. «Два с половиной, два на ниточке, два на сопельке». Вот только когда девушка передо мной досчитала до пяти и негромко щёлкнула пальцами, в голове вдруг странно зашумело, а во всём теле появилась приятная лёгкость. «Отлично!» — хищно улыбнулась незнакомка. «А теперь дай мне книгу, пожалуйста». Я бездумно протянула книгу, совершенно не понимая, почему же я не хотела отдавать её раньше. «Ведь такая приятная девушка так вежливо просит, да и зачем мне книга?» Никогда не была фанаткой подобных историй. Боковым зрением заметила, как слева из-за стеллажа вдруг выплыл худой прыщавый подросток, держащий перед собой целую стопку толстенных фолиантов. Девушка напротив подалась вперёд. В этот момент малыш вдруг проснулся и закричал на весь магазин, что было силы. Я даже ухом не повела, так и продолжая стоять с протянутой рукой, Вот только парень с книгами, похоже, не был привычен к подобным выкрикам. Он испуганно дёрнулся, пошатнулся и, не удержав равновесия, рухнул вместе со всей своей стопкой прямо на незнакомку. Та зашипела, отталкивая бедолагу, а я вдруг осознала, где я и что делаю. Вот тебе и сходила в магазин. Оба последних тома вампирских тайн выпали из моих рук, а я попятилась назад, а затем и вовсе развернулась и рванула прочь из магазина. Пусть Аня сама себе книги покупает, и что мне дома не сиделось. «Девушка, вы будете брать или нет?» — крикнул продавец мне вслед, но я даже оборачиваться не собиралась. пули вылетев из магазина, я свернула на широкую улицу, которая вела прямиком к моему дому. Сначала бежала, но с переноской особо не побегаешь, и вскоре пришлось перейти на шаг, а затем и вовсе остановиться. Тяжело дыша, проверила малыша. Поправив ему одеяльце, тот снова спал, как ни в чём не бывало. Люди проходили мимо, некоторые с подозрением поглядывали в мою сторону. Представив себя со стороны, я смутилась. Щеки горели после быстрого бега, волосы, стянутые в хвост, наверняка растрепались. В руках пустая детская переноска, да ещё и лицо в зелёнке. Скорее бы прийти домой и там спокойно обдумать всё, что случилось в книжном. Чёрт. Я выругалась про себя, вспомнив, зачем вообще вышла на улицу. Телефон. С тоской посмотрела назад и вздохнула. Но уж нет. Через злополучный магазин я больше не пойду, мало ли там ещё какие типы бродит Хотя и девушки гипнотизёрше было уже более чем достаточно, чтобы обходить это место за добрый километр, а то и два. Немного подумав, решила срезать путь и пройти дворами прямиком до супермаркета, где я оставила телефон. Здесь должно было быть совсем близко. Уверенно свернув с широкой улицы, я оказалась в узком проулке между домами. Малыш спокойно дремал, Иногда во сне улыбаясь и приоткрывая глазки. Что если бы эта красотка из книжного потребовала от меня отдать ей не книгу, а ребёнка? Я бы тоже легко согласилась на это. А ведь Александр предупреждал меня, что мессмеры очень редкие. Я до сих пор не знаю, кто этот Юрий, приходивший ко мне. Что если он решит отобрать ребёнка с помощью вот такого гипнотизёра? Ну уж нет, больше из дома ни шага не сделаю, и гулять только на балконе. Вдали от шумного движения людей навстречу почти не попадалось. Где-то вдалеке лаяли собаки, но в целом было довольно пустынно, и можно было не опускать каждый раз испачканное зелёнкой лицо, когда кто-то оказывался рядом. Застройка в этом районе была частой, дворы маленькими. Я как раз зашла в один из таких небольших дворов-колодцев, нырнув в варку между домами, чтобы ещё раз срезать, как увидела впереди большого чёрного добермана. Пёс сидел на траве рядом со скамейкой. Без намордника, без поводка, без кого-либо из людей рядом. Я с детства боялась больших собак, поэтому автоматически замедлила ход. При виде меня пёс навострил уши и подскочил. До собаки было метров двадцать. Нас разделяла лишь невысокая железная горка, одиноко стоящая во дворе. Но животному, которое смотрело прямо на меня, такое расстояние всего на пару прыжков. Внутри зрело нехорошее предчувствие. Стараясь не совершать резких движений, Я развернулась и решила обойти этот дом по кругу. Вот только, сделав всего несколько шагов, увидела, что собака оказалась быстрее, чем я предполагала и меня опередила. Животное успело каким-то мистическим образом оббежать дома и преградить мне дорогу здесь. Я повернула голову в поисках отступления и сразу поняла, что никакой мистикой тут и не пахнет, просто собак две. Обе черные с коричневыми пятнами на вытянутой узкой морде. Животные оскаляли зубы и начали наступать. Людей, как назло, рядом не было. Единственный путь был в сторону. Я сделала несколько шагов, боясь, что если брошусь бежать, меня догонят за несколько секунд. Но и здесь моё отступление продолжалось недолго. На дорогу, откуда не возьмись, выскочил третий доберман. На этот раз полностью чёрный. Бракованный, отстранённо подумала я, хаотично соображая, как спастись от животных. Адреналин в крови подскочил заставляя сердце биться с бешеной скоростью, разгоняя кровь и мобилизируя силы. Вот только липкий холодный ужас при виде острых клуков мешал что-либо предпринять. «Хорошие собачки», — хрипло произнесла я, подбираясь маленькими шажочками поближе к детской горке. Собаки подступали всё ближе. Я сжимала ручку переноски, думая, как бы поставить люльку повыше на детскую горку, да и самой забраться туда. Высота была небольшой, всего два метра. Но это было хоть что-то. Вокруг по-прежнему никого не было. Интересно, если я просто начну звать на помощь. Кто-нибудь выглянет в окно? До горки было ещё шага четыре, когда третий пёс, полностью чёрный, вдруг сорвался с места, кидаясь под ноги. Я закричала, поднимая люльку на вытянутых руках над головой. Пёс подпрыгнул, стараясь её достать. Две другие собаки, как по команде, бросились в мою сторону. Одна схватила меня зубами чуть повыше лодыжки, впилась в джинсовую ткань. На миг ослепила болью так, что слёзы брызнули из глаз. Вторая сбила с ног, прыгая сверху. Я поняла, что падаю, и постаравшись только, чтобы малыша тряхнула при падении как можно меньше, закрыла люльку своим телом. В этот момент я совершенно не думала о том, что будет со мной. Ребёнок истошно заплакал. Заверещал с такой силой, что сердце замерло от страха за него. Я сжалась в комок, обхватив переноску руками, готовая к любой боли, но вместо этого почувствовала лишь толчок. Я осторожно подняла голову, боясь, что в любой момент в горло может вцепиться зубастая пасть, и убрала волосы, упавшие на лицо. Рядом со мной в боевой стойке стояла та самая гипнотизерша из магазина. Учитывая, что она была в платье, это смотрелось не слишком красиво, но двигалась она при этом очень уверенно. Собаки же кружили вокруг утробно рыча, скались, но не рискуя подходить ближе. «Шавки-валахи!» Не сводя глаз с животных, прошипела про себя красотка. А затем чуть повысила голос, явно обращаясь ко мне. «И чем-то интересно привлекла внимание Рджеша». «Внимание кого?» «О чем она вообще? Что за тарабарщина?» Но додумать мысль я не успела, потому как псы, как по команде, бросились на нас. Двое атаковали незнакомую красотку. Один накинулся на меня, с рычанием цепляясь за руку, когда я попыталась заслонить люльку. Малыш истошно вопил, собаки рычали и лаяли. Рука горела огнем. На периферии сознания я услышала счёт, а затем щелчок. И вдруг всё прекратилось. Малыш перестал плакать, а собака, что до этого пыталась добраться до моего горла, вдруг просто застыла, и я с лёгкостью оттолкнула её. «Надолго этого не хватит». Негромко пробормотала красотка, а затем вдруг начала оглядываться, словно ища кого-то. «Куда?» Доберман передо мной вдруг повернул морду в мою сторону и навострил уши. Двое других же так и стояли, не шевелясь. Из горла невольно вырвался испуганный вскрик. Прижала ладонь к рту, чтобы только не издать больше ни звука. Красотка, не обращая на меня внимания, полезла в карман за телефоном и, набрав чей-то номер, приложила трубку к уху. Стараясь издавать как можно меньше шума, я поднялась на ноги и, взявшись за переноску, маленькими шагами пошла назад, чтобы выйти из этого проклятого двора. «Андрей Андреевич? В городе Цербер?» «Угу, поняла». Наверное, я стоило сказать ей спасибо. Вот только мне было не до вежливости. Как только животное и странная незнакомка скрылись из виду, я бросилась на утёк.